Противостояние благородных домов, среди которых были и старимы, угрожало разорвать на части всё, что созидал государь Эльтагрим. Всё, что воздвигли эльфы в Карманторе, величайшем городе в королевствах. Но ничто не нарушало покоя этого дня. Сияние весеннего солнца, лёгкого дуновения северного ветерка. Даже сородичи Джазидая были сегодня в хорошем настроении. Его дядя Талейсин пообещал защитнику, что нанесёт визит ко двору Эльтагрима и попытается найти пути к примирению их разногласий. Джазидая надеялся, что эльфийская эльф снова станет единой. Ему, возможно, больше, чем любому другому в городе, было что терять. Он был певцом клинка. Квинтэссенция всего, что считалось эльфийской чертой. Но в эти чудные времена, эти черты стали не так ясны. Это было время перемен, великой магии, монументальных решений. Это было время, когда люди, гнобы, полуростыки, даже бородатые дворфы скитались в поисках удачи на ветреных дорогах Кармантора и мастерконечных шпилей обтекаемых строений эльфов. За все 150 лет жизни Джезидая, Традиции эльфийского общества оказались ясны и нерушивы. Но теперь из-за их государя, мудрого и заботливого Эльтагрима, вспыхнули споры о том, что считать эльфийской сутью. И что не менее важно, какие отношения следует эльфам строить с другими добрыми народами. «Доброе утро, Джазидая!» Обратилась к нему юная и миловитая девушка, племянница самого Эльтагрима. Она стояла на балконе, оглядывая просторный сад, чьи бутоны ещё не распустились с улицы позади него. Джазидая остановился на ходу, совершил сальто в воздухе и приземлился аккуратно согнутое колено Его золотистые волосы захлестнули лицо и отхлынули в стороны, открывая его блестящие синие глаза. «Добрейший Лайзутер тебе, добрая Фелисити», — ответил защитник. «Жаль, что при мне вместо цветов, достойных твоей красоты, лишь эти клинки, откованные для Войны. Эти мечи красивее всех цветов, что я видела». Лука вовлывнулась Фелисити. «Особенно в руках Джазида и Старема на рассвете, на плоской скале, на вершине пика Берингиль». Лайн почувствовал, как краска прилила к его лицу. Он давно подозревал, что кто-то следит за его утренним риталом танцем ритуалом, танц в обнажённом виде, и теперь получил подтверждение. «Возможно, Фелисити стоило бы присоединиться ко мне в танце рассвета», ответил он, сдерживая дыхание. «Чтобы я мог по достоинству ознаградить её за успехи в слежке». Девушка смущённо рассмеялась и убежала обратно в дом, а покачал головой и побрёл прочь. Ему нравились мысли о том, как он мог бы по достоинству отплатить этой непослушной девчонке. Хотя он опасался, что с учётом статей красоты Фелисити, такие игры могли привести к чему-то большему. Чего он остерегался сейчас?» Когда это грим, так непредсказуем. Воин тряхнул головой, отбрасывая эти мысли. День был слишком хорош для мрачных рассуждений. А мысли о Фелисите могли выбить его из колеи перед предстоящей встречей. Джези направился к западным вратам Кармантора, чисто стражи почтили его коротким поклоном, и вышел на открытый воздух. сколь бы Джези не любил город, дикую природу он любил ещё больше. Только здесь он был по-настоящему свободен от всех забот. И мелких, и крупных, и только здесь было то чувство опасности, что поддерживало его в форме. Не следит ли за ним сейчас гоблин из тени, держа на готове своё грубое копье И ещё здесь был друг, человек по имени Андерс Бильдгарден, волшебник и бывший следопыт, которого Джезидая хорошо знал уже четыре десятилетия. Андерс не ходил в Кармантор, даже после указа Литтагрима, открывшего ворота инородцам. Он же вдали от людных дорог, в невысокой, ладно построенной башне, которые охраняли магические стражи и ловушки его собственной работы. Даже лес вокруг его дома был полон ловушек и иллюзий, сбивающих с пути. Бильдгарден так тщательно скрывал свой дом, что немногие эльфы из Кармантора вообще знали о его существовании, и ещё меньшее количество видели его. И никто из них, не считая Джезидая, не мог найти его снова без помощи самого Андерса. И Джезидая не сомневался. Если бандерс хотел скрыть башню от него, ему бы это не составило труда. Но в этот прекрасный день даже запутанные тропинки к дому Билдгардена казались Джезидае проще, чем обычно. А когда он подошёл к подножию здания, дверь оказалась незаперта «Андерс!» — крикнул он. пытаясь разобрать что-либо в мраке за дверным проёмом. Откуда пахло так? Солна там только что сожгли дюжина свечей. «Старый болван, ты дома?» Зверский рёв заставил воина выхватить свои поющие кинки мгновенным неловимым для глаз движением. А «Андерс?» Осторожно переспросил он, пробираясь вдоль коридора. Его ноги двигались в совершенном равновесии. Мягкие туфли касались камня нежно, бесшумно, как лапы кошки. Рык раздался снова. И на сей раз, разъедая понял, чем имеет дело. Хищная кошка... вышла на охоту. И большая кошка. Заключил эльф, прислушавшись, когда сжат глубоким эхом каменной стены коридора. Он пошёл мимо двух дверей напротив друг друга и мимо ещё одной по левой стороне. Третья дверь. Он понял, что рык раздавался из-за третьей. Эта мысль дала перцу Кенгол собою надежду, что ситуация под контролем. Ведь это самая дверь мибала химическую лабораторию Андерса, самое охраняемое место башни. Дядяда мысленно проклинал себя за то, что не подготовился магически. Он заучил сегодня заклинание сегодня. в этот день казавшийся столь замечательным, что Эльф решил не тратить ни мгновение его сидя носом в книгах. Если бы только у него было теперь заклинание, которое позволило бы ему проникнуть в комнату быстрее, через магический портал, или хотя бы позволило ему видеть комнату перед ним сквозь каменные стены. У него оставались только его мечи. Но и с ними Джезидай Старем был далеко не беззащитен. Он прислонился спиной к стене около двери и глубоко вдохнул. И немедленные секунды Старый Андерс мог быть большой беде. Певец Клинков ринулся прямо в дверь. Он ощутил, как искрит тока стремятся по его телу, когда сработала защита двери. Его подбросило в воздух, и, наконец, он приземлился у подножия тяжёлого дубового стола. За столом стоял Андерсбельгарден, возясь с чем-то. Его лицо осталось равнодушным к гремучему вторжению эльфа. «Мог бы просто постучать», — сухо заметил старый маг. Джези Дайя без церемонии вскочил с пола, чувствуя, что его мышцы ещё не пришли в норму после ловушки. Убедившись, что поблизости нет опасности, Джези Дайя направил свои глаза на человека, как обычно. Привет Склинко увидел немногих людей в своей жизни. Люди лишь недавно появились на северных берегах моря падающих звёзд и были редкостью в окрестностях Кармантора, а этот был вдобавок весьма занятным человеком, с грубым, морщинистым лицом и окладистой седой бородой. Андерс потерял один глаз в битве, и он теперь выглядел мёртвым. Серая плёнка поверх яркой зелени преждево. Да, джедедай мог разглядывать старого Андерса часами, читая сказания времён в его шрамах и морщинах. Большинство стородичей эльфа сочли бы старика просто уродцем. У эльфов не бывает морщин. Они стареют красиво и выглядят по конец жизни так же, как несколько столетий назад. Но Джази не считал Андерса некрасивым. Вовсе нет. Даже остатки кривых зубов во рту старика возвышали это старое и мудрое создание. Этот монумент годам, опалённым солнцем и пронизанным штормами. Годам боёв с гоблинами и великанами. Джази Дайя казалась нелепым, что он двое старше этого человека. Альф не отказался бы сам иметь пару морщин. отмечающих пережитый им опыт. «Должен был догадаться, что дверь защищена!» «Хе-хе-хе!» рассмеялся Андерс. «Ах, ну конечно ты знал Просто решил повеселить старика, пока он ещё жив!» «Я боюсь, ты меня переживёшь, старый друг!» — ответил певец Каленков. «Само собой! Если продолжишь так же вламываться в двери!» «Я беспокоился за тебя!» — объяснил Джезедая, глядывая просторную залу. «Слишком просторную, чтобы уместиться внутри тонкой башни». даже если она бы занимала весь этаж. Воин подозревал, что здесь замешана магия изберений, но не мог определить её, да ревнивый Андерс ему бы и не дал. И при всех своих размерах, лаборатория Андерса представляла собой свалку из рядов коробок до потолка, столов и шкафов, расставленных в беспорядке тут и там. «Я слышал рык», — продолжил эльф. «Рык дикой кошки». Не отрывая глаз от пробирок, с которыми возился, Андерс кивнул в сторону коробки, покрытой сукном. «Смотри, не подходи слишком близко», — коварно усмехнулся старый мах. «Старая Мурка, схватят тебя за бок и умнёт миг не сомневайся! И тогда тебе не помогут даже твои блестящие мечи!» «Хе!» – прохихикал Андерс. почти не слушал. Он осторожно подкадывался к покрывалу, стараясь идти бесшумно. Чтобы не потревожить кошку внутри, он взялся за угол окна и, отодвинувшись в сторону, сдёрнул его. И тут у певца Кенкова отвисла челюсть. Это была кошка, как он и предполагал. Огромная черная пантера. Вдвое. Нет, втрое, больше... чем самая крупная кошка, о которой Джези Дайо приходилось слышать. Притом кошка была самкой, а самки обычно меньше самцов. Она медленно, методично расхаживала по клетке, как будто в поисках сового места, чтобы сбежать. Её могучие мускулы переливались под кожей с неповторимой грацией. «Где ты достал такое восхитительное животное?» – спросил эльф. Его голос насторожил пантеру. Она прекратила нарезать круги. Кошка окинула Джези Дайю таким пристальным умным взглядом, что дальнейшие слова застряли у него в глотке. «О, у меня свои источники, эльф!» — проворчал старый маг. «Я искал такую киску много-много лет. По всему известному миру. Даже в тех частях, которые никто ещё не знает, кроме меня». «Но зачем?» — прошептал Джезидая. Его вопрос относился в равной степени к пантере и к магу. В самом деле, перед скриньком не мог понять, что может оправдать заключение такого творения в клетку. «Помнишь мою историю про тупиковый каньон?» — ответил Андерс. «Откуда мы с моим учителем улетели верхом на сове от тысячи гоблинов?» Джезидая кивнул, улыбаясь при воспоминании об этой удивительной истории. Сола Андерса полностью дошли до него только через минуту. Он обернулся к магу с мурой на лице. «Статуэтка», — пробормотал Джезидая. Сова была статуэткой, превращающейся в гигантскую птицу, когда требовалось её хозяину. В мире было множество таких артефактов, даже в Карманторе, и Джезидая немного знал о способах их создания. хотя его собственной магии не хотела бы сил на сложнейшие заклятия. Он с печалью взглянул на огромную пантеру и снова повернулся к Андерсу. «Кошка будет убита в момент приготовления», – возмутился эльф. «И тогда энергия её жизни вольётся в статуэтку, что ты создашь». «Я на ней как раз постарался», – беспечно ответил колдун. «Я нанял самого доброго гномьего ювелира а вырезать статуэтку. Этот человек, то бишь гном, самый лучший мастер в стране. Не боись, статуэтка будет кошке по достоинству». достоинство Откликнулся Джезидая ироническим эхом, гадя в губь бездонных, мудрых жёлто-зелёных глаз пантеры. «Ты же убьёшь кошку!» «Я дам киски бессмертие Важно ответил Андерс. «Ты дашь только смерть её телу и рабство её душе!» Выплюнул Джезидая, испытывая к старому Андерсу ярость, какой не знал прежде. Певец клинков и раньше встречал подобные статуэтки и считал их полезными артефактами, не задумываясь о жертвоприношении животного. В конце концов убивал же сам Джезидая оленей и кабанов для своего стола. Так почему бы волшебнику не создать такой замечательный инструмент из животного? Но на сей раз всё было по-другому. Джези чувствовал это всем сердцем. Это животное, величественная и свободная кошка, не должна попасть в рабство. «Ты сделаешь из пантеры...» — начал бы у Джези «Морки!» — поправил Андерс. «Пантера!» — с напором повторил эльф, не в силах смириться с таким дурацким ярваком повешенным на гордое животное. «Ты превратишь пантеру в игрушку, живой инструмент, работающий только по воле своего хозяина». «А чего ты ещё ожидал?» — удивился старый маг. «Что, можно придумать что-то получше?» Джезидая пожал плечами и беспомощно вздохнул. «Независимость», — пробормотал он. «А какой тогда толк будет в моей работе?» По лицу не нетрудно было прочитать ответ. Независимый магический спутник будет не так полезен путешественнику в опасной ситуации, но, безусловно, это будет более предпочтительно с точки зрения убиваемого животного. «Ты зря пошёл в певцы клинков, парень!» Подразнил его Андерс. «Тебе бы учиться на следопыта! У тебя мозги на эту сторону повернуты!» «На следопыта?» Переспросил эльф. «Как некий Андерс Бельгарден в прошлом?» Старый мах выдохнул долго и устало. эх хе -хе -хе -хе -хе. ты настолько отрёкся от идеалов своего прежнего дела, променял их на обманчивый флёрт-тайн магии? ах и славный следопыт из тебя бы вышел!» Сухо констатировал Андерс. Жидая пожал плечами. «Моя нынешняя профессия не так уж отлично возразил он. Андерс мысленно согласился. В глазах Джерзидая Старима старик видел отражение себя в молодости, наивного идеалиста. Забавно выходит с этими эльфами. Отметил он, что тот, кто вдвое его старше, так похож на него, на треть младше нынешнего. «И когда ты начнёшь?» спросил Джерзидая. «Начно?» проворчал Андерс. «Парень, я уже начал и работаю над этой тварью последние три недели. И ещё шесть месяцев я потратил на то, чтобы подготовить свитки, порошки, зелья и травы. легко это было дело, и не дешёвое, должен сказать. Знаешь, во что мне влетели самые обыкновенные металлические опилки от гномов, достаточно мелкие, чтобы их без опаски можно было добавлять к еде кошки? джедидая почувствовал, что не хочет больше продолжать разговор об этом. Ему не хотелось слушать о яде Как он понял своего мага, подсыпаемым этой прекрасной пантере. Он снова взглянул на кошку, в её глубокие пристальные глаза, разумный сверх всякого понимания. «Снаружи прекрасный день», — пробормотал эльф, Даже не думая, что Андерс учит минутку на прогулке ради хорошей погоды. «Даже мой упрямый дедушка Телесин, лорд-протектор дома старим, позволил солнцу отогреть его лицо». Андерс хрюкнул. «И он будет весь день ухмыляться, когда уложит вашего Эльтагрима хуком по морде». Эта шутка застала Жазидая врасплох. И он не стоял от заразительного хохота Андерса. Телесин и в самом деле был столь упрямый резок, что Жазидая не особо удивился бы, если бы, вернувшись дом старим, он бы обнаружил, что его дядя поколотил государя Эльтагрима. Важное решение Вдруг Хандерс посерьёздил. И на редкость смелая. Допустил в город другие добрые народы, ваш государь завертёл колесо истории. И теперь его нелегко будет остановить. К добру или к худу. Одни провидцы знают. Пожал плечами Андерс. Но выбор его был верным. Одни провидцы знают. Пожал плечами Андерс. Но выбор его был верным. Я уверен. Хотя и не без риска. Макс снова фыркнул. Какая жалость. Ведь даже будьте молодым человеком, «Мне бы не светило увидеть последствия указа Эльтагрима, ведь эльфы тянут время медленно. Сколько столетий пройдет, прежде чем Старим вообще решат, согласны они с указом Эльтагрима или нет?» И еще один смешок вырвался у Джезидая, но он был короток. Андерс говорил о риске, и был совершенно прав. Многие высокие дома, не только Старим, пришли в негодование от эмиграции народов, которые высокомерные эльфы привыкли считать низшими расами. Были даже несколько смешанных браков между эльфами и людьми. На отпрыски таких союзов становились с гоями «Мой народ со временем примет мудрые слова Эльтагрима», — решил эльф наконец. «Молю, чтобы ты был прав», — откликнулся Андерс. «Ведь Кармантору грозят опасности покруче, чем возня за ночевых эльфов». Джедайя поглядел на него с удивлением. «Люди, полуросвики, гномы и, главное, дварфы ходят среди эльфов, живут в Карманторе», — пробормотал Андерс. «Так чего бы, думаю, я гоблином». «Не понравилась мысль, что все их главные враги собрались в одном месте. В один лаковый винегрет. Но вместе им много раз сильнее», — возразил певец Калинко. «Многие волшебники людей превосходят даже наших. Дварфы куют лучшее оружие, а гнобы — диковинные машины. А полурослики... Но даже полурослики — волки и союзники и опасные противники. Я даже не возражаю», — кивнул Андерс, успокаивающий махнул морщинистой рукой трёхпалой после зубов гоблина. «Я же сказал...» «Эльтагрим сделал правильный выбор. Но молю я, чтобы внутренние расы пооттихли. Иначе же, говорю я, внешние проблемы Кармантора удесетерятся». Джедедай кивнул, успокаиваясь. Он не только не спорил с рассуждениями старого Андерса, но в глубине души питал такие же страхи. «Если все добрые расы сольются под единой крышей, то и племена габлиноидов соберутся в стаи больше, чем когда-либо прежде. Если бы пёстый народ Кармантора стоял друг за друга, находя силу в своём разнообразии, то любая арта габлиноидов была бы отброшена прочь». «Но если нации Кармантора не найдут пути к такому единству...» Джоди Дайя вытеснул мысль сознания. Отложил на другой день, какой-нибудь дождливый и туманный. Он снова взглянул на Пантеру и вздохнул с ещё большей печалью, чувствуя себя беспомощным. «Обращайся с кошкой хорошо, Андерс Бильгарден", сказал он и был уверен, что бывший следопыт так и сделает. А потом Джоди Дайя ушёл, неторопливо направившись обратно в Эфийский город. Он снова увидел Фелисити на балконе, одетую в тонкое шёлковое платье, и призывно улыбающийся, но лишь махнул я рукой, ему в дух резко расхотелось играть с ней. Много раз следующей неделе Джезедай возвращался в башню Андерса и молча сидел у клетки, общаясь взглядами с пантерой, пока маг возился за работой. «Когда закончу, она твоя», объявил дух Андерс, когда весна повернула к лету. Джезедай непонимающе воззрился на старика. «Кошка, говорю», — повторил Андерс. «Мурка будет твоей, когда я закончу работу». Голубые глаза Джезедай распахнулись в испуге. Но Андерс его взгляд за невысказанный восторг. «Мне от неё мало толку», — объяснил Мак. «Я теперь мало странствую, не выхожу за дверь, и по правде вряд для протяну больше, чем пару зим. Так кто больше заслуживает моё лучшее творение, я спрашиваю. Джазидая Старим, мой лучший друг, который мог быть бы славным следопытом». «Я не могу принять это», — неожиданно резко ответил Джазидая. Андерс выпучил глаза в изумление. «Я всегда буду помнить, какой кошка была прежде», — сказал Эльф. «И какой она должна быть». «Каждый раз, когда я буду вызывать её порабощенное тело, каждый раз, когда это величественное создание будет сидеть, ожидая моих приказов, которые лишь одни способны вдохнуть в неё жизнь и движение, и я буду понимать, что приступил свои права смертного, что я играю в бога с кем-то, кто не заслуживает моих дурацких притязаний». «Это же просто животное!» Возмутился Андерс, взглядая мысленно порадовался, что смог задеть чувства старого мага. Эльф знал, что старик слишком чувствителен до такого поворота событий. «Нет», — повторил Эльф. отвернувшись, чтобы привелиеть бездонные понимающие глаза пантеры Не это он замолчал андерс протестующий пыхтя, продолжил свою работу. остав эльфа сидеть и безмолвно делиться своими мыслями с пантерой.